Глава восьмая Первые два года царствования Навуходоносор посвятил окончательному усмирению Заречья. Имея в виду намечаемое сокрушение Египта, он намеревался превратить Аммон, Эдом, Маав и прежде всего Иудею в надежное предмостье. Эти царства должны были несокрушимой твердыней встать на пути птицеголовых, которые, как сообщила разведка, вновь пытались любым способом пролезть в Палестину. Это была извечная дилемма уже две тысячи лет, определявшая главные политические цели правителей Египта, а также царств, располагавшихся к северу и востоку от Синая. Дело было не только в желании пограбить чужие народы. Речь прежде всего шла об обеспечении безопасности государства. Былые дни надежно подтверждали в чьих руках находилась Палестина и полоска Финикийской земли. Тот мог диктовать свою волю правителям от побережья Верхнего моря до загрозки Гор на Востоке и Тавра на севере. Справедливым было и обратное утверждение. Всякий, кто железной пятой вставал в Иудея, держал под прицелом не только Дельту, но и внутренние области Египта, вплоть до Куша, страны чернокожих, или, как ее еще называли, Нубии. Этот постулат был доказан многократно — гексосами, хеттами, ассирийцами, с одной стороны, и воинами Тутмоса III и Рамсеса II, с другой явившись весной своего первого года правления 604 год до нашей эры в Заречье, Навуходоносор принялся зачищать территорию. Нельзя сказать, что это нашествие сопровождалось исключительно грабежами, уничтожением непокорных городов, наложением тяжелой подати. В первый год своего царствования, как и после сражения под Каркимишем, Навуходоносор сумел без особых усилий собрать огромную дань, которой хватило и для распределения войске в качестве добычи меча, лука, коня — эта часть отходила всадникам, — добычи щита и добычи славы, и для начала возведения наружной городской стены, и украшения храмов в Вавилоне, и для реконструкции всей оросительной системы. Тревожили только непокорные не спускающие глаз с Египта Тир и Сидон, а также крепости Ашдот, Ашкелон, Газа, преграждавшие вавилонянам дорогу к берегам Великой реки, и все равно трудности казались преодолимыми. Решивший оказать сопротивление Ашкелон был взят в конце похода. Декабрь 604 года до н.э. Царь Адон так и не дождался помощи от фараона Нехао, который не посмел выступить за пределы своей страны. Адон был взят в плен, знаменитый храм Астарты разграблен, ремесленники, моряки, угнанные на поселение в Вавилонию. Навуходоносор решил, что судьба Ашкелона — хороший урок всем, кто надеялся на помощь Египта. Тот удивился Навуходоносор — Когда на следующий год из всех городов, где стояли гарнизоны Вавилонян, от большинства его соглядатаев стали поступать донесения, что местные правители удивительным образом вдруг все разом возгордились и позволяют себе пренебрежительно отзываться о молодом царе. Кто-то постоянно будоражил население глупейшими слухами о скором освобождении от халдейского ига. В городах, даже в тех, которые присягнули на верность Вавилону, бесчетно распространялись подметные письма, в которых утверждалось, что нехао, мол, удалось собрать многочисленное войско и час расплаты с вавилонскими захватчиками близок. Доносору не терпелось сокрушить непокорных, Однако, когда царь поставил вопрос о широких и безжалостных репрессиях в Араме, Финикии и Палестине, его уману белой Бни резко возразил. «Хорошо, разнесем в пух и прах гнезда бунтовщиков. С кого тогда будем собирать дань?» Навоха Доносор разгневался, принялся кричать, что ассирийские владыки на подобные вопросы внимания не обращали. Была бы сила а уж добычи его солдаты сумеют взять. «Кудуру!» Старик попытался урезонить правителя. «Успокойся. Давай рассудим здраво. Мы попали в порочный круг. Чтобы окончательно усмирить Заречье, необходимо разгромить страну Мусри. А чтобы расправиться с Мусри, необходимо привести к покорности Заречья». Каким образом решали этот вопрос владыки Ашура, и что из этого вышло? Да, они сметали города с лица земли, переселяли народы, брали великую поживу. Но разово! Вспомни описание всех походов Саргона, Синахириба, Асархадона, Ашурбанапала. Они подчистую стригли шерсть с захваченных овец, Затем требовался срок, чтобы шерсть наросла вновь. Что представляла собой Ассирия, как неразбойничье гнездо, где они укрывались после очередного набега? Что в результате? Тот, кто внимательно вчитывался в годовые анналы, невольно приходил к выводу, все их походы разбиваются на циклы, причем с каждым годом число походов возрастало, а количество добычи уменьшалось». К тому же после победоносных дней, когда цари Ашура могли сами решать, по какому азимуту выступить на этот раз, наступала пора, когда им приходилось неотрывно тушить пожары, возникавшие на той или иной окраине царства. Они оказались заложниками армии, требовавшей добычи и ходившей в поход не ради укрепления государства, а только для того, чтобы набить собственный карман. Из одной беды ассирийские владыки попали в другую. Теперь ты хочешь по собственной воле сунуть голову в ту же самую петлю. Это ошибка. Нам необходимо строить новое государство, где каждый подданный ощущал свою кровную связь с центром, с Вавилоном. А страстка покоренным народам нужна, в этом спору нет. Однако наказывать следует не ради самого наказания, а чтобы была польза для государства. И мы смогли в конце концов сломить страну мусри. С этой целью необходимо сплотить за во что-то подобное союзу, направленному против внешнего врага. Прекратить междоусобицы, навести порядок, успокоить население и постепенно сплотить народы вокруг единого сущего, привести их к Мордуку. Пусть их всех осенит его божественная сила. Только в этом случае мы получим неиссякаемый источник доходов, и устойчивость Вавилона будет обеспечена. Старик замолчал, потом, собравшись силами, продолжил. Наказание должно быть убедительным, научающим непокорных, а не вгоняющим их в ужас, не ставящим их перед выбором умереть или победить. Безумствующих усмирить невозможно, а как иначе назвать иудеев? Мне до сих пор не дают покоя донесения, пришедшие в канцелярию после взятия Ашкелона. Помнишь, что там сообщалось? Как только эта прибрежная крепость была разрушена, в Урсалему объявили трехмесячный пост. Понятно, если бы они взялись ремонтировать городские укрепления, собирать ополчение, но всенародно поститься. Зачем? К радости нашелся там один здравомыслящий человек, объявивший себя наби или пророком, попытавшийся вразумиться граждан подчиниться воле богов. Вспомнить об единосущном, выполнить его завет. Но его голос не был услышан. «Ладно, старик», — кивнул Навоходоносор. — «я согласен с тобой. Одетый в железо кулак — это не самое лучшее решение. По крайней мере, в него необходимо воткнуть цветок. Но я не могу не прислушиваться к голосу моих лубутумов. Солдаты ропщут, сколько можно ходить» по одним и тем же дорогам. Преподать непокорным хороший урок, вот чего они требуют. А насчет этого пророка, я и раньше слыхал о нем, мне доносили. Зовут его Иеремия, и объявляет он не волю богов, а изрекает, как он это называет, истину, вещает от имени главного бога Яхве. Во исполнение своего плана похода в Египет и окончательного усмирения Заречья Навуходоносор первым делом, согнав тысячи рабов, уже зимой принялся прокладывать дорогу через горы Антеливана, по которой можно было бы протащить в долину реки Аронт осадные орудия. Эти строительные работы грозным эхом отозвались в западных царствах. Дань вновь широким потоком полилась в казну вавилонского царя. Дрогнул гордый Сидон, изгнал из гавани египетские корабли, прислал послов. Старейшины согласились платить дань на постоянной основе, а не отделываться подарками и принять вавилонских судей. Пока осадные машины, в первую очередь тараны, Затем разборные штурмовые башни, доставшиеся халдеям от ассирийцев, и по существу решавшие вопрос взятия любой известной на тот день сухопутной крепости, а также метательные орудия, наводившие ужас на врагов залпами горящей напты, преодолевали перевалы, Навуходоносор решил возглавить авангард и лично изучить театр военных действий. Прежних осмотров было явно недостаточно. Теперь следовало учесть все детали и изгибы местности, а также уяснить, как крепости снабжаются водой, каковы к ним подступы, хороши ли дороги и переправы, где удобнее всего разместить войска, если Нихао все-таки осмелится высунуть нос из дельты. Ставку свою он назначил держать в Рибле. Туда перебрался Белобни. Помощник визиря Набонит, имеющий титул «Друг царя», был оставлен в Вавилоне. Ему было поручено провести реформу священного календаря и добиться от храмов строгого соблюдения всех именных царских указов. Полномочия у него были широкие. Присматривала за Набонидом Амтиду, чья власть и авторитет и жены после празднования новолетий, заметно укрепились. Вся эта верхушка была спаяна единым пониманием целей, которые стояли перед Вавилонией. Все они разделяли мысли белой дни о необходимости созидания невиданного до сих пор царства, империи, основанного на едином понимании Божьего замысла и равноправия граждан вне зависимости от языка. На следующий после ритуального соития год Амтиду вновь забеременела и к моменту возвращения мужа из похода благополучно разрешилась от бремени девочкой. Вавилоне не увидали в этом благой знак, и сама царица, побеседовав с верховным жрецом Энареем примечание Энареи, иранская Анарья, немужественный, Кастраты, гермафродиты, жрецы богини Иштар. Конец примечания. Храм Иштар, расположенного возле одноименных ворот, после долгих колебаний совершил охот из дворца до жертвенника богини, где возложила дары и где были принесены жертвы в честь великой, наделяющей животворной женской силой, супруги Мардука. Сопровождала ее сирийская царевна Белла Миту, вторая жена славного Навуходоносора, подарившая царю мальчика, которого назвали Амель Мардуком. В ту пору в Вавилоне говорили, что династия отца Навополосара теперь сильна как никогда. Наследный принц выполнил завещание отца и укрепил трон в месяце Аяру, март-апрель 603 года до нашей эры, Вавилонское войско, переправившись через реку Аронт, Двинулось на юг. Навуходоносор в обмундировании простого воина, Боевой хитон, рубашка без рукавов до середины бедер, Плащ, сандалии, медийские сапоги, Медийского же покроя широкая овчина, Которую носили переброшенной через одно плечо, Примечание. Возможно, подобная широкая овчинная накидка, которую носили знатные медийцы, явилась прообразом бурки, так широко распространенной на Кавказе и сопредельных областях. Конец примечания. Возглавил передовой отряд. Из вооружения при нем были дротики, лук со стрелами, короткий эскифский меч-окинак, нож. Туловище прикрывал панцирь, представлявший собой нашитые на кожаный жилет железные пластины. Голову — шлем-каска с низким заошейником, на ногах руках, по ножи и руках — поножи и налокотники. Кроме того, к высокому седлу без стремян был приторочен кожаный мешок, который в случае надобности можно было надуть воздухом и с его помощью переправиться через реку. В мешке хранилось всякое необходимое в походе барахло, от ниток и кованых железных иголок, упакованных в глиняный футляр, до лечебных заживляющих раны мазей. Талисманы, прежде всего материнский, заговоренный, царь хранил на груди. Особой освещенной лентой были перевязаны запястья и щиколотки, на поясе были приколоты фигурки, подаренные ему Амтиду. Наибольшее впечатление произвел на молодого царя финикийский тир. Город был неуязвим. Может, оттого руки сразу зачесались взять его. Осадил себя сразу и резко. Прав был у Ману. Ты глупый дерзок. Взять подобную твердыню можно только после долгой осады. И только в том случае, если горожане уверятся, что им неоткуда ждать помощи. А на это уйдут годы и годы. С другой стороны, пока он будет сидеть под тиром, от него не только заречи, но и северные территории отложатся. Кварталы на материке, называемые Ушу, захватить было проще простого, но как быть с цитаделью, расположенной на острове, в более чем трех тысячах локтей от берега? Согласен, можно пригнать корабли из других приморских городов, подойти под стены островного тира, Но беда в том, что бастионы возведены таким образом, что пехоте высадиться негде. Нет места и для размещения таранов и осадных башен, а штурмовать стены с кораблей пока еще никто не научился. Здесь понадобится невиданная до сих пор осадная техника, которую можно было бы установить на палубах. Пусть Белл не не задумается над этим. Крепкий орешек. Все равно он попытается разгрызть его». Несколько дней Навуха-Доносор изучал окрестности Тира и в конце концов пришел к выводу, что у тирян есть уязвимое место. Все их верфи, торговые склады, большие рынки, были расположены на материке. Остров представлял собой крепость и стоянку для флота. Если плотно обложить стены ушу, взять эту Части города, полностью прервать торговлю Тира с подвластными ему, Навуходоносору, землями, подкупить пиратов, чтобы они всячески вредили морским сообщениям, и, конечно, подавить волю Египта к сопротивлению. Рано или поздно эти гордецы придут к нему на поклон. В любом случае к блокаде следует приступать немедленно. Главное — топить корабли Тирян. Потеряв флот, гордецы потеряют город». Отрезав их от торговли, он, в конце концов, вынудит их прийти к нему на поклон. Навуходоносор отдал соответствующие распоряжения, назначил начальника пехоты Шамгурнабу ответственным за осаду. Место как раз для него, спешить здесь некуда. А сам с авангардом двинулся дальше, на юг. Скоро отряд добрался до Мегидо захудалого, окруженного полуразвалившимися стенами городка, где когда-то знаменитый царь Соломон держал своих коней. По рассказам учителя, излагавшего в доме таблички «Дела прежних дней», иудейский царь построил здесь конюшни на несколько десятков тысяч голов. Где теперь эти конюшни? Только руины остались. После Мегидо, К югу сразу за кармельскими увалами лежало бывшее царство Израильское, когда-то отделившееся от Иудеи и разгромленное доблестным саргоном вторым, ассирийцем. Далее дорога тянулась по прибрежной равнине, и уже после Афека, первоклассной, надо сказать, крепости, оставив в стороне Иопию, авангард свернул к Иерусалиму. Войско, ведомое нереглисаром, поспешала за царем. Навуходоносор в сопровождении Рахима и Дина-Набу въехал на вершину перевала. Тут же в нескольких шагах дорога круто обрывалась с гребня вниз. С некоторой тревогой царь глянул на розовеющее взгорье. Даль кое-где была присыпана рощицами деревьев, заостренными купами кипарисов, зарослями кустарников помечено пеженами пастбищ, возделанных, оторванных друг от друга полей. Справа, звучной, недвижимой бирюзой, отсвечивало море. Над головами, над морем, над хребтами, над скопищем лиловатых, помеченных зеленью оливковых рощ и белизной откосов, навис круглый, не имеющий дна купол неба. Вот она, Иудея. Вот она, земля, где обитало многолюдие, отвергавшие всех других богов, кроме своего неведомого, жестокого Яхве, чьи заповеди были выбиты на каменных скрижалях и хранились в единственном на всю округу святилище — столичном храме. Прежний правитель Иудеи Иосия, как рассказывал Белабни, постарался с корнем вырвать заразу почитания рукотворных кумиров, сжигал священные деревья, закапывал и рушил камни, сжигал жертвенники и резные столбы, а их служителей приказывал безжалостно швырять в костер. Чего же он добился? Неведомый, не имеющий образа дух, желал безраздельно владеть этой землей и этим народом? Чем он одарил уверовавших в него? Процветанием? «Мудростью? Силой? Вот он, царь Вавилонский, пришел сюда. Так на чьей стороне сила?» Торговый тракт, вихляющий по крутому долгому склону, вначале вел к меловым откосам, отвесно обрывавшимся к подножию хребта. Затем, поворотив в противоположную сторону, постепенно сползал в долину, где заметны были кущи деревьев и белые домики какого-то селения. Вдали дорога терялась в нагромождении скал и появлялась только на фоне следующего гребня, над которым зубчиками, неотличимыми по тону от буроватой желтизны окружающих гор, возвышались крепостные башни Урсалиму. Было не по-весеннему жарко, вторую неделю ни капли дождя. Навуходоносор поднял руку «Внимание!» потом решительно указал вперед. Эмуку отборных, кисир за кисиром, громыхая доспехами, двинулись вперед. Пыль поднялась столбом, и уже оттуда, из желтоватой подрагивающей завесы, перебивая лошадиное ржание, скрип повозок, выкрики командиров, вдруг лихо грянуло. «Элиль дал тебе величие! Что ж, кого ты ждешь?»